Принимайте командование. Канонирам глаттона для подготовки к выстрелу требовалось втрое больше времени, чем их коллегам в башне стрельца. Руди уже ворочались в сторону батареи, когда из за окутанной дымом гидры выполз русский монитор. Офицер, командовавший башней, еще не понял, что гидра села на ряжь. Он увидел только, как русские дали залп в упор и как сорвалась с места, лопнув словно яичная скорлупа, носовая башня, и немедленно скомандовал наводить орудие на монитор. Обычно для того, чтобы добиться хотя бы накрытия, требовалось дать не один выстрел, причем каждый раз башню приходилось возвращать в исходное состояние для перезаряжания. За это время тихоходные, но юркие броненосные лодки русских успевали выйти из-под обстрела, и пристрелку приходилось начинать заново. А потому единственная башня Глаттона не давала сдвоенные залпы. Сначала палило правое орудие, а уж потом, подправив прицел по фонтану от падения снаряда, левое Но на этот раз командир башни разозленный судьбой гидры скомандовал залп сразу из обеих 11-дюймовок. Любителям морской истории известен термин золотой снаряд. Боевые корабли сходятся и расходятся, сыпают друг друга сотнями пудов металла, пробуя на прочность броню, круша надстройки и все время промахиваясь, промахиваясь. На учениях канониры королевского флота считали успехом, когда с дистанции в полторы мили удавалось добиться хотя бы двух процентов попаданий. Золотой снаряд это единичное, особо точное попадание в болевую точку, способное решить не только исход поединка, но и судьбу целого сражения. Конониры Гладтона добились сразу двух таких попаданий, причем в одном залпе, что бывает и вовсе уж редко. Два 11-дюймовых снаряда, выпущенных секундным интервалом, легли в самое яблочко. Первый попал в бруствер башни стрельца, сносяли яра и коечные сетки, засыпая осколками смотровые щели. Мгновением позже ударил второй, чуть выше, в боевую рубку. Он не пробил клёпаную из десятка дюймовых слоев броню, но вмял ее почти на фут, и эти два удара стали роковыми для тех, кто находился внутри. Рубки русских мониторов имели всего пять футов внутреннего диаметра, и в эту тесноту во время боя набивалось не менее четырех человек: командир, рулевой, сигнальный кондуктор и еще кто-нибудь, обычно штурман или старший офицер. Сюда и влетели через смотровые щели раи бритвенно острых кусков чугуна. К ним присоединились выбитые внутрь заклепки, скреплявшие листы брони. Приходилось лишь удивляться, как в этой мясорубке хоть кому-то удалось остаться в живых. Этим счастливчиком оказался капитан-лейтенант Повалишин, командир стрельца. Большую часть осколков принял на себя рулевой Сорванный скрепление шкафчика для карт полетел в голову Ивану Федоровичу, но по пути подвернулся старший офицер, Окаянная железка снесла ему пол головы и, изменив траекторию, врезалась в переборку. Повалишину тоже досталось. Мелкие осколки угодили в плечо, в бедро, скользнули по щеке и темени. Но сознание капитан-лейтенант не потерял, выбравшись из-под навалившихся на него мертвых тел, Он попытался нащупать переговорные трубы. В глазах стояла кровавая чернота и не понять было, то ли он ослеп, то ли ничего не видно из-за пороховых газов. Пальцы нащупали перекрученный металл, трубы тоже не выдержали. Стойка машинного телеграфа разбита, провода в гутоперчевой изоляции торчат во все стороны. Повалишин простонал. Есть кто живой? В ответ лишь булькающие хрипы из развороченной груди рулевого. Не было сил встать, осмотреться, отдать команды, которых ждут у орудий в кочегарках, в машинном отделении. Чувствуя, что теряет сознание капитан-лейтенант на ощупь, распихивая трубы, по положем крови пополз склюку ведущему в башню. Перегнулся через край, прохрипел: "Мичман Казанков, вы там живой?" Принимайте командование. И как в прорубь с черной ледяной водой провалился в беспамятство. В рубке Сережу едва не вывернуло. Тяжелый, тошнотворно сладкий запах свежей крови, тела разорванные в клочья кусками металла. Ему приходилось видеть мертвецов. И на похоронах кого-то из родственников, и в морском корпусе, где что ни весна, тиф уносил одного-двух воспитанников, пренебрегавших запретом пить сырую воду. Но сейчас было что-то совсем не похожее на то, что представлял себе Сережа Казанков, в о морских баталиях. Он вспомнил, как однокашник по корпусу рассказывал, что дядя, в чём и молодой человек, огастил летом заставлял его наблюдать, как режут свиней и свежуют туши так старый вояка приучал племянника к виду крови, мол, в жизни пригодится от этой мысли мичмана передернуло, и он с трудом подавил новый рвотный позыв Накровавленного, лишившегося сознания командира спустили в тесную кают-компанию превращенную на время боя в лазарет там уже лежал старший артиллерист А В башне вместо него распоряжался артиллерийский унтер, хозяин правого орудия. Штурман перестал хрипеть, кончился, когда его протаскивали через узкий люк. Еще два тела рулевого и сигнальщика оттащили в сторону и положили одно на другое в исколеченные рубки, без того было неимоверно тесно. Штурвальная колонка, машинный телеграф, переговорные трубы. Все побито, поломано, выведено из строя. С помощью каблуков Сережа кое-как открыл заклинившую броневую дверь, ведущую наружу. Отсюда открывался впечатляющий вид на северный форватер, вот пылающий от носа до кормы гидра, по ее палубе то тут, то там мечутся фигурки людей. Спасайся, кто может, пока не рванули погреба. Вот батарея номер семь отплёвывается залпами, а за ней в клубах порохового дыма мелькают единорог и двухбашенная русалка. Эти осторожничают, не лезут за линию ряжей, а жуками выползают из-за батареи, дают залпы на реверсе машин пятятся, перезаряжая орудия. Так безопаснее. Зато и самим пристреляться трудно. Снаряды дают высокие всплески вокруг броненосцев, а попаданий что-то не видно. «А где еще один монитор Колдун!» Стрелец тем временем продолжал выписывать дугу между искалеченной гидрой и батареей номер семь. Мичман спохватился. Каблуков, повторяй за мной в башню и пусть репетирует врумпельная. Подчиняясь переданным по цепочке командам, руль переложили, и стрелец повернул к финскому берегу, уходя с линии огня батареи и британских броненосцев. Сережа подумал, что хорошо бы подрезать сносы британскую колонну, тогда можно удерживать неприятеля в центре циркуляции, чтобы орудия, заклинившей башни могли хоть изредка, но доставать цель продольным огнем. Но было уже поздно. Англичане выходили из боя. На стенге головного принца Альберта запестрели сигнальные флажки, и оба броненосца по все вдруг отвернули на вест. За ними торопились, успевший отползти назад циклоп и еще один однотипный с ним монитор. Сережа поискал глазами четвертый, обнаружил его по другую сторону батареи, Со сбитой мачтой, осевший так, что палуба целиком ушла под воду, и волны захлестывали амбразуры башен. Догонять британцев не имело смысла. Самый тихоходный из них имел верных три узла преимущества в ходе. К тому же, при такой погоне они окажутся в мертвой зоне для неподвижных орудий стрельца, зато сами смогут добросить снаряд другой до преследователя из кормовых башен. Но это уже не важно. Главное, что они уходят, бросая на произвол судьбы обреченных собратьев. Победа! Каблуков, репетуй. Задробить стрельбу, руль прямо. Машине сбавить обороты самой малой. И не удержавшись, добавил Кричи, братец. Британцы поворачивают назад. Наша взяла